Крестина Зимняя, Ева Никольская, муж на час или дракона вызывали? Глава первая. Варвара Таланова или простоваря? Корни стал последней каплей. До его попытки рухнуть мне на голову я еще держалась, а вот после нее окончательно расклеилась. Особо везучая я никогда не была, но три дня назад началась такая полоса происшествий, Что, верь я в проклятие, уже неслась бы к экстрасенсам порчу снимать. Сперва потёк кран ванной. Плохо, но терпимо, поскольку капал он над драковины и не грозил устроить потоп. Следовательно, мог подождать до зарплаты. Потом разбилась любимая кружка, да так, что осколком подрала линолеум. Тоже не смертельно. Отвалившийся с потолка на кухне кусок побелки также не представлял собой трагедии, хоть и умудрился плюхнуться в кастрюлю свежесваренного супа. У стула треснула ножка, заискрилась розетка, задымил фен. Одна мелкая поломка следовала за другой, но все они померкли перед пришедшим вечером субботы сообщением об увольнении. Уведомление прилетело в мессенджер и дубликатом легло на электронную почту. А ведь еще вчера я уходила из офиса, даже не подозревая, что уже в нем не работаю. Более того, роковое послание настигло меня в процессе сборов на корпоратив в честь юбилея фирмы. Илюська, секретарь директора, в чём виде видении находилась вся деловая переписка, точно знала, что на аренду наряда я потратила последние деньги. Похоже, так и не простила, что ее бывший пытался меня склеить прямо в кабинете. Как будто я виновата, что он кабель неразборчивый и на каждую юбку кидается. Как итог, я оказалась самой настоящей за... Пусть будет в западне. В квартире, где буквально потолок валится на голову, и сразу в нескольких местах требуется срочный ремонт. Без денег, без перспектив, даже без запаса продуктов, зато вечернем платье и с боевой раскраской на лице. В шкафчике на кухне нашлась изрядно припыленная бутылка коньяка, оставшаяся еще от папы. Родители не стало почти три года назад. Спешили в больницу и влетели в столб на скользкой дороге. Получив известие о смерти сына и невестки, бабушка скойки уже не стала, а я осталась круглой сиротой. Хорошо хоть с жильем, хотя коммуналка за просторную четырешку в старом доме съедала половину моей зарплаты, но обратиться за помощью мне было некому. На пустой желудок, рассчитывавший вкусить деликатесов на банкете, алкоголь подействовал мгновенно. Я так захмелела, что принялась бродить по комнатам и слух жаловаться на жизнь. Бабушкина спальни уселась прямо на пол, привалившись спиной к незадернутой шторе, и разрыталась. Тут-то меня и настигло обрушение карниза. К счастью, отвалившийся край, вооруженный выдранными из стены саморезами, до моей головы не долетел. Зацепился за сервант. От этого столкновения стеклянная дверца распахнулась, едва не заехав мне по щеке, и шкаф выплюнул к моим ногам целую стопку каких-то тетрадей. Несмотря на солидный срок, прошедший с тройных похорон, вещи родных я так и не разобрала. Не находила в себе сил этим заняться. Казалось, что если не буду ничего трогать, однажды родители вернутся, а с кухни снова потянет ароматом травяного чая и пирожков. Схлипывая и покачиваясь, я поднялась и начала заталкивать тетради обратно на полку, но одна никак не желала возвращаться на место. Раз за разом выскальзывала из рук и падала, открываясь на одном и том же развороте. На страницах, так активно подсовываемых мне судьбой, красовались две похожие схемы. «Вызов домового», — гласила надпись слева. «Исполнение заветного желания», — обещала строчка справа. «Это что?» Почерк был бабушкин. Аккуратный, кругленький, очень разборчивый и с венделями. вензелями. А вот содержимое... Хм, нас пора на что ли этот бред сочиняла? Прихватив тетрадь и коньяк, я вернулась в гостиную и принялась читать. По мере изучения текста мои глаза все круглели, а бутылка пустела. Чего там только не было. И охранные контуры для жилища, и ритуал приманивания нетопырей, и метод сбора кладбищенской крапивы. На расслабленный алкоголем мозг бредовая информация ложилась легко. Ну, написала бабуля, что локон недоброжелателя надо сжечь на перекрестке в безлунную ночь. Почему нет? Я бы вот Люськин спалила с удовольствием. В голове навязчиво зудела мысль, что, может, не зря бабушку соседки побаивались и ведьмой называли. Начитавшись разного, я вернулась к тому самому развороту со схемами и задумалась. Кажется, на той же полке в серванте коробка с мелками была. И свечи. левый или правый. Какой из ритуалов опробовать? Что мне нужнее? Домовой или исполненное желание? Какую проблему решать сначала? налаживать быт? Или карьеру? А может, совместить? Сложную конструкцию из двух переплетенных между собой схем рисовала в каком-то бреду не иначе. В нем же расставляла свечи, дырявила палец, чтобы окропить углы кровью, и старательно выводила второй круг, не предусмотренный ни одним из чертежей. Так, на всякий случай. Заклинание, тоже составленное из двух, читала, пьяно подхихикивая. Но мигом протрезвело, когда над центром пентаграммы заглубился туман, и в нем возникло нечто. Высоченное, широкоплечие, покрытое бурой, словно запекшейся кровь чешуей, с внушительными когтями, с глазами, светящимися, как две фары, с горящим на ладони огненным шаром и почему-то в брюках и сапогах. Это что, я вместо домового демона вызвала? Демона для быта? Для порядка? Ой, мамочки, ты кто? Грозно спросил гость, а я швырнула в него недопитой бутылкой.